«Прошу вас, помогите! Прошу вас!» И все-таки я ей помог, не потому что услышал неподдельное отчаяние в этом крике, а потому что узнал голос Шарлотты Скоурос. Я протолкнул между нижними прутьями заградительной решетки резиновый кнут, который всегда висел на одном из столбиков поручней, и опустил его в воду. Потом спросил «Леди Скорос?» Да, это я. О, Боже ты мой, спасибо. Голос ее звучал отрывисто. Она тяжело дышала, и рот, похоже, был полон воды. Здесь, рядом с лодкой находится канат. Хватайтесь за него. Через несколько секунд она ответила: Да, нашла. Сможете подняться по нему? Я услышал всплески, тяжелые дыхания, и, наконец, снова ее голос. Нет, — Нет-нет, я не могу. Не отчаивайтесь. Вы подождите немного. Я повернулся, собираясь позвать дядюшку Артура, но тот уже стоял позади меня, я тихо сказал ему на ухо. — Внизу в воде леди Скоурус. Не исключено, что это ловушка. — Не думаю. Если увидите откуда-нибудь свет, не раздумывая, стреляйте. Он ничего не ответил, но я почувствовал, как шевельнулась его рука, когда он вынимал люгер из кармана. Я перешагнул через перила и спустился до резиновой обшивки яхты. Поставив на нее ногу, я нагнулся и взял леди Скорос за руку. Шарлотта не обладала тонкой фигуркой сельфиды, да к тому же к ее бедрам был привязан какой-то толстый пакет». Я был уже не так силен, как двое суток назад, но с помощью дядюшки Артура мне все-таки удалось поднять ее на борт. Потом мы оба потащили ее в салон, занавеси которого были плотно задернуты, и помогли ей сесть. Я подсунул ей подушку под голову и внимательно посмотрел на нее. Она никогда не смогла бы позировать для обложки журнала. Но сейчас... Выглядела вообще ужасно. Ее темные волосы и рубашка намокли так, словно она пробыла в воде целый месяц, а не несколько минут, как, видимо, было на самом деле. Длинные растрепанные волосы прилипли к голове и щекам. Лицо было смертельно бледным, большие карие глаза с синими кругами под ними были широко раскрыты и полны страха. Краска на ресницах вся смылась, а губная помада размазалась. Можете представить ее вид, если она и в обычных условиях не казалась красавицей. Но для меня она была самой желанной женщиной из всех, с которыми мне доводилось встречаться. Видимо, я просто спятил. Моя дорогая леди Скорос, моя дорогая леди Скорос, дядюшка Артур снова почувствовал себя в аристократическом обществе, И сразу дал это понять. Он опустился перед ней на колени и попытался вытереть ей лицо на самым платком, затея совершенно бессмысленное и бесполезное. Бога ради, скажите, что такое приключилось? Рюмку бренди. Рюмку бренди, Калверт. Да не стойте же, как истукан. Рюмку бренди, ну скорей. Казалось, дядюшка Артур забыл, что находится не в ресторане. Но ему повезло, у меня еще осталось немного бренди. Я протянул ему стакан и сказал, «Если вы позаботитесь о леди скоро, сэр, то я, с вашего разрешения, продолжу работу и подниму якорь». «Нет, нет». Она отпила глоток бренди, закашлялась, и я вынужден был ждать пока она откашляется и сможет продолжать. Не пройдет и двух часов, как они появятся здесь, я знаю, я слышала это. Готовится что-то ужасное, сэр Артур, и я должна была, ну, просто обязана была вас предупредить. — Только не волнуйтесь, леди Скорос. — Ни в коем случае не волнуйтесь, — сказал дядюшка Артур, словно она только сейчас начала волноваться. — И выпейте это, пожалуйста, медленно, леди Скорос. — Нет, только не это. Я посчитал, что она не очень-то милым способом отказалась от моего бренди, ведь это все-таки был отличный бренди, пока не понял, что она имела в виду совсем другое. — Только не называйте меня леди Скорос. — Шарлотта. — Пусть будет Шарлотта. Хорошо? В одном женщинам никак не откажешь. Они умеют придавать значение пустякам. Пока люди с Шангрила готовились к тому, чтобы забросить самодельную атомную бомбу в окно нашего салона, эта женщина думала только о том, чтобы мы называли ее не леди Скоурас, а Шарлоттой. Я спросил, «А зачем они собираются к нам пожаловать? Калверт резко оборвал меня дядюшка Артур. «Леди скоурс то есть Шарлотта, только что пережила большое нервное потрясение. «Ну дайте же ей время!» Нет. Она с трудом выпрямилась и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась полуиспуганной, полусмущенной. «Нет, мистер Петерсон или мистер Калверт или... ну, как там вас вообще называют?» «Вы совершенно правы». «Актрисы часто любят преувеличивать, но я больше не актриса». Она отпила еще глоток бренди, и краска стала возвращаться на ее лицо. Я уже с какого-то момента начала понимать, что на борту Ла происходят какие-то странные вещи. На яхте появились какие-то новые люди, некоторые из членов старой команды были по непонятной причине уволены. Меня вместе с стюардессой часто отвозили на берег в отель, в то время как яхта отправлялась в какие-то загадочные рейсы. Мой супруг, сэр Антони, не собирался мне что-либо объяснять. После нашей свадьбы он страшно изменился. Мне кажется, он принимает наркотики. Видел я и оружие. И всегда, когда эти странные люди появлялись на яхте, Меня отсылали в мою каюту сразу после еды. Она печально улыбнулась. И основанием этому были неревность моего супруга. Тут уж вы мне можете поверить. Последние два дня мне начало казаться, что дело приближается к кульминации. Сегодня вечером, вскоре после вашего ухода, меня снова услали в мою каюту. Я вышла из салона, но перед дверью остановилась, — говорил как раз Лаворский. Я слышала, как он сказал, — если ваш друг, делегат ЮНЕСКО и адмирал Скорос, то я в таком случае не Птун, я знаю, кто он на самом деле, и мы все об этом знаем. Но теперь уже слишком поздно, они слишком много знают. Или мы, или они. И потом капитан Имри сказал, ух, как я ненавижу этого человека. Он сказал, сегодня в полночь я пошлю туда Квина, Жака и Крамера, а в час мы уже потопим корабль в проливе.